Глава 8. Ладно, мужики, всё, сдаюсь. Выгнулся Андрей и в шутку поднял руки. Только не стреляйте, а то всё на Марку пойдёт. Он сразу опустил руки и снял с себя плащ на дитино голый торс. Люди молча наблюдали за его неторопливыми движениями. Он потянулся и, наклонившись к воде, стал ополаскиваться. Части его тела занимали причудливые изгибы. Лысая голова гармонировала с физически развитым телом. Андрей открывался перед людьми в новом свете. Он издевается над нами. И мне не сморщился бы ты увидел что-то неприятное. Слышь ты, клоун, долго этот цирк будет продолжаться? Ты слишком бестолково пользуешься нашим доверием. Евгений, думаю, ему есть что сказать, так что не горячись. И поставь оружие на предохранитель, тихо попросил Денис. Да вот ещё. Я понятия не имею, что у них на уме. Не у него, он кивнул в сторону Андрея. Не у этих аборигенов должен быть весомый аргумент. Денис, он прав, пусть держат нас на мушке. Хорошо, что вы изначально во всё поверили, ведь играть надо до конца. Знаете, кто это сказал? Не знаю, Андрей. Давай нам свою очередную версию. Кто ты сейчас? Святой отец, предводитель повстанцев, шпион? Архипов не особо хотел разбираться во всех хитросплетениях и в том деле. куда втянул их этот парень. Но чем раньше это произойдет, тем быстрее они выполнят задачу и вернутся. «Во всем сказанном тобой хоть доля, правда, была?» «Да, была. Я действительно хочу домой», — ответил Андрей и начал одеваться в чистую одежду, которую ему принес один шибо. Он надел длиннополую рубашку, поверх нее кирасу из кожи, на плечники и на рукавники. Последним штрихом в его доспехах стали два меча, которые он ловко засунул в ножны за спиной. Не совсем ясно, где мой дом. Душная Москва с миллионами людей, которые после работы возвращаются в бетонную коробку, чтобы отдохнуть и вновь вернуться на работу. Они считают себя счастливыми и свободными, но всё же находятся в оковах своих желаний и упущенных надежд. Или тут мой дом? договорил он и, повернувшись к Шибо, что-то тихо шепнул. Что ты ему сказал? Сапужников проводил взглядом, ударяющимся спина оберегена. «Может, вернемся и по земле пойдем? Там осталось-то немного». Сергей огляделся, пытаясь найти проход, через который они вышли к подземной реке. «Не надо никуда ходить. А воин сейчас еды принесет». Андрей сделал пару шагов навстречу людям. «Я приношу извинения за весь этот цирк, но так надо было. Шитаны и все остальные, кто населяет подземелья, склонны к паранойе». «Видимо, это заразно, Андрей», — ответил Денис. «Ты про паранойю?» Да поймите же вы меня тоже. Думаете, вы единственные, кто тут в Земле? Англичане, немцы, вокруг множество подземных городов и везде есть люди. А шитан, шитан, в принципе, людей не любит, и всё, что я говорил, правда. Всех людей он отправляет на съедение колу под любым предлогом, причём предлог может придумать на ходу. А этот бред про космический корабль напомнил, Женя. Да, я импровизировал. Думал, вас заслали из Маршарена, это соседний городок. На мой паспорт расставил всё по местам, и я понял, что вы точно русские и точно с земли. Тогда я и решил, что пришло время взять власть в свои руки. Если Ираш уничтожит гнёзда, то всё население города встанет на его сторону. А вы должны помочь их уничтожить. Да, Денис, только не вы помогаете, а они вам помогают. Помогают вам вытащить людей. Пока мы тут болтаем, Шибо уже готовит места для эвакуации нескольких сотен человек. Будет сложно. Андрей взял мечи в руки и сделал несколько взмахов и ударов, рассекая воздух. Как всё сложно-то, вздохнул Сергей и опустил автомат. Другой мир, другая планета, невиданные существа, а по сути всё одинаково: войны и интриги. Согласен, скучно. Но скалу надо заканчивать. Плохо, что они нашли дорогу на Землю. Прямо очень плохо. Обычно они обходились тем, что ловили шибо, или же случайных людей. И те, и другие попадались в небольшом количестве. И размножение калу можно было как-то контролировать. А сейчас, боюсь, будет бэби-бум. Андрей вскинул руки. Сотни калу родятся одновременно, да не сожрут все вокруг. Были уже случаи, вы и сами видели, что они пробирались под землю. Мужики, в общем и целом я все рассказал. Скрывать больше нечего. — Ждал так долго, поскольку до конца не верил, что вы те, за кого себя выдаёте. — Так что поймите, простите, и пойдём работать дальше. — Перекусим и вперёд. У меня тут вам в помощь три десятка воинов. Отличная команда, чтобы разнести гнёзда. — Оратор из тебя знатный. — А доказательства есть? — Почему мы должны тебе верить? — спросил Евгений. — Доказательства? — Да в принципе-то нет доказательств, только мой паспорт. — Да. Начал Андрей, но Архипов его перебил. Ладно, решим так. На гнёздо идёте первыми, мы будем прикрывать. Ты же хочешь и помочь своим новым друзьям, и вернуться домой, верно? Да, Денис, абсолютно верно, твердил парень. Ну, на этом, значит, и решим. А ты не порежешься своими ножами? Этими-то? Андрей взмахнул мечами, показав несколько эффектных приёмов. Этими нет, они мои. А план хоть у тебя есть, мушкетёр? Сапожников, по примеру Сергея, убрал автомат, но не переставал следить за воинами, застывшими без движения, и Андреем, который проводил переговоры от их лица. «План есть! Разработал и Раш. Они долго готовились к этому, долго ждали подходящего момента. Возможно, я пожалею о своем решении, но давайте, показывайте свой план!» — согласился Денис. «Отлично! План простой, но действенный!» Андрей улыбнулся и вошел в реку, пересекая ее. Да, надо идти за мной. Стоявшие на берегу фигуры отступились, пропуская людей. Ираш повёл их сквозь узкие коридоры, которые то расширялись, то сужались в зависимости от породы, в которой проделали проход. В песчаных и глинистых стояли каменные опоры, но везде на стенах и потолке присутствовали светящиеся растения. Через пару минут движения они пришли в большой зал, наполовину занятый озером со сталактитами, которые причудливо тянулись сверху вниз, образуя сосульки разной длины и диаметр. У воды ветки густо облепили стены, нижние погружались в подземное озеро. Ираш остановился возле обломленного стола гмита, на котором стояло устройство, похожее на то, что люди видели у библиотекаря. «Что, опять кино крутить будете?» — спросил Серега, наблюдая, как Андрей обламывает ветки и, размельчив, засыпает в выдвижной ящик. Ираш положил сверху тонкий металлический лист, и тут же над ним возникло трехмерное изображение гнезд башен и бескрайней пустыни вокруг. Будем. Он покажет на схеме. Там внутри гнёзда целый лабиринт. Можно заблудиться, ответил Андрей и отошёл в сторону, как только рисунок отчётливо проявился в воздухе. А твой перформанс с мячами? Ты перед всеми так? поинтересовался Сапожников, разглядывая непонятные линии на схеме. Нет, вы первые. Не знал, как впечатлить, чтобы сразу поверили. Кажется, мне удалось, ответил Андрей. Как только Ира шепеляво заговорил, все присутствующие умолкли. Кроме людей, в этом зале находились еще несколько воинов Шибо. Это были командиры малых групп. «Может, лучше Андрей объяснит?» — спросил Сергей. Он больше пытался разобрать среди шипящих звуков отдельные слова, чем вдаваться в подробности плана. «Он нам потом отдельно расскажет. Ираш не только по-русски говорит, но и своим объясняет». Шепотом ответил Денис и улыбнулся. «А-а-а, а я думаю, что только я через два слова одно понимаю». Шляхтович хлопнул себя полгу и замолчал. Презентация плана прошла быстро, особенно в нем ничего не нашлось, а тем более хитроумных маневров. Замысел прост, как три копейки. Заход, зачистка коридоров, прорыв к сердцу гнезда и уничтожение шароны, или по-простому королевы, которая и дает потомство. Гнездо схематично напоминало большой муравейник со множеством ходов и коридоров. На людей возложили тяжелое бремя прорыва, на воинов шибо, прикрытие тылов и зачистку. Этот нюанс инициализировал Архипов. Изначальный план Ираша, который предполагал, что Шибо будут ожидать безопасности, пока люди сделают грязное дело, Денис отверг сразу. Из трёх десятков воинов Шибо собрали четыре группы зачистки. Андрей и Ираш вошли в группу Архипова. До самих гнёзд пришлось идти ещё час, пробираясь по узким подземным коридорам и лазам, где-то приходилось проползать на коленях. Но чем дальше они отходили от водоема, тем хуже становился путь. Свет тусклее, меньше кислорода и выше температура воздуха. Каждый из людей радовался, что не страдает клаустрофобией, потому что сжимающиеся стены и низкий потолок даже у здорового человека могли бы вызвать приступы паники. В конце концов, люди, и шедшие за ними шиво, уперлись в тупик. Ираж в полной тишине несколько раз щелкнул языком, и из конца колонны подтянулись несколько воинов, вооруженных кирками. Андрей жестами попросил всех отодвинуться, уступая место землекопам. Шибо начали медленно углубляться в грунт, подсвечивая себе ветками. «Тише!» — шепнул Андрей, остановив работу землекопов. Он подвинул их в сторону и подошел к маленькому отверстию, возникшему после очередного удара киркой. «Вроде тихо», — сказал он слух и приказал теперь раскапывать руками, чтобы не создавать шум. В проломе оставили целую группу шибо для охраны, Остальные вышли в широкий тоннель с шершавыми стенами, покрытыми мелкими сколами и выбоинами. Свод тоннеля имел овальную форму. На неровном полу валялись шуршащие остатки растительности и осколки костей. "Ну и вонь", прокомментировал Женя, выглядывая из полумрак коридора освещались плохо, но поступающий свет явно был уличным. Андрей приказал второй группе пройти в левую сторону тоннеля и занять там оборону. а двум оставшимся безотступно следовать за людьми направо. Аккуратно перешагивая, впереди всех шел Евгений. До боли в глазах всматривался в извилистые коридоры и крепко сжимал рукоять автомата, чтобы в любой момент мог открыть стрельбу. Позади него сразу шел Денис. Андрей и Ираш следовали за ним, а Сергей замыкал друппу. Через полы и стены чувствовалась периодически возникающая мелкая дрожь. Скрип и щёлка не разносились эхом по коридорам. Люди до конца не могли поверить, что они находятся внутри тех огромных башен, которые видели на горизонте. В самых смелых фантазиях не могли предположить, что им может встретиться по пути. Женя точно не знал, куда идти. Он лишь вслушивался в команды Андрея, который подсказывал, свернуть ли в возникающий сбоку проём или следовать дальше прямо. "Тенес, тенес!" шеп потом крикнул Сергей, требуя немедленного внимания. «Что ты разорался тут? И так страшно!» Чуть повернув голову, на шепот отозвался Женя. Но надвигающийся рык и топот, передающийся толчками по стенам коридора, заставил всех искать источник звуков. Виновники возникли практически сразу. Два хаглена, занимающие половину коридора каждой, выскочили из ближайшего проема и, не останавливаясь, напали на остановившихся впереди них шибо. Первого воина, схватив за голову, выдернули из боевого порядка и рыча разорвали надвое. Интерес хищников к телу тут же пропал, и они кинулись на ощетинившиеся копьями шибо, которые шли в конце группы. «Ну-ка, батю, пропустите!» — развернулся Сапожников и, расталкивая всех, начал пробираться к концу колонны. Денис остановил его, приказав следить за своим сектором. «Серега, твою дивизию! Огонь!» — крикнул Архипов. «Да я же гномиков зацеплю!» — ответил тот и, подняв автомат над головой, дал короткую очередь в сторону хищников. Воины Шибо пригнули головы и попятились, пытаясь делать выпады на хигленов, но лишь пули, ударившие по мордам, остановили зверей. Когда сектор открылся, Шляхтович еще несколько раз прицельно выстрелил, добивая подраненных защитников гнезда. Хищники бились в предсмертных судорогах, рядом лежало разорванное тело воина. Ираж с Андреем синхронно выругались и поторопили Женю. Сергей уже не смотрел по ходу движения, а шел спиной вперед, боясь моргнуть и упустить кого-либо. Ему было по-человечески жаль того несчастного, что попался первым в зубы хигленов. Услышав грохот стрельбы, Сергей пригнулся, высматривая свой сектор наблюдения, но перед ним никого не было, шум раздавался за спиной. Это сапожников практически нос к носу столкнулся с существом, свалившимся сверху. На потолке тёмным пятном виднелся очередной лаз, оттуда торчала голова ещё одного создания, готового к нападению в любой момент. Денис быстро поймал в прицеле плоскую широкую морду под потолком. и дважды выстрелил. Пули пролетели сквозь голову, и существо, пошевелив вытянутыми челюстями, напоминавшими клыки, спрятало голову обратно. Андрей тут же бросился к лазу, выхватил у Ираша копье и, отклонившись, для равновесия воткнул его в тело. Монстр попятился в верхний коридор, а стрие крепко засело в хитине. Следующим движением раненый защитник гнезда вырвал древко копья из рук Андрея. Парень что-то крикнул, обнажил мечи и запрыгнул в проем. Происходящее казалось нереальным, будто всё разыгрывается в каком-нибудь фильме. Сапожников выпустил ещё пару очередей и подошёл к лежащему на полу колу. Что это был именно он, Женя не сомневался, но зверь заметно отличался от того, которого видели на поверхности. Его сплющенная голова, казалось, полностью состоит из природной костяной брони. Женя удивлённо отметил, что глаз не видно. Он разглядел над ртом торчащую криновидную губу с мелкими зубьями. и по бокам от нее длинные острые мандибулы. Увесистое тело и вытянутое брюшко держалось на трех парах лап с когтями. Пока Женя осматривал тушу, Денис подбежал к лазу на потолке и уже готов был пролезть внутрь, чтобы попытаться помочь Андрею, но парень его опередил. — За мной бежишь? — глянул он на Архипова. — Жив, — обрадовался Денис. — Ага, куда я денусь? Подержи. Андрей протянул Денису мечи, вымазанные в желтоватом мутном желе. И вновь из чесу верхнем коридоре. Что там у вас? Нормально всё? спросил Серёга, который из-за столпившихся шибо не мог разглядеть происходящего впереди него. Да тут, Женя пытался подобрать слова. Тут муравей здоровый или жук какой-то. Чёрт их, инопланетян разберёт, но точно дохлый. Это же защитник гнезда, подсказал Ираш, держась в стороне. Местные говорят, защитник, слышь, Серёга. Женя, хорош прикалоться. На вашор сейчас ещё с десяток таких набегут. Предостерёк Денис, он принёс мешочек размером со стакан, из которого капала такая же желтоватая жидкость. Защитник, защитник, одним словом страш это. Кем ну парень на убитом колу. У них нет ушей и глаз, они нас по запаху чувствуют. Вот, надо измазаться этим. Он протянул липкий мешочек. Мираж тут же выдавил себе на ладонь бледно-жёлтую тягучую массу и передал следующему воину. Тот растёр её в руках и намазал на открытые участки тела: лицо, шею, руки. Кстати, там на всех не хватит. Вам придётся самим добывать. Андрей забрал меч и уткнул мёртвого защитника гнезда. Где располагается? спросил Женя и, убрав автомат за спину, достал нож. Боюсь, потребуется что-то посерьёзнее. Выгнулся Андрей, протягивая свой меч. Вместе с Евгением они обошли существо и начали его кромсать. Денис этого уже не видел. Тоннели и коридоры показали, что из любого угла или проёма может появиться существо, желающее вашей смерти, и стоит на секунду расслабиться и почувствовать себя в безопасности, как любой хищник или колу отберёт у вас жизнь. Денис, держи. Уже не выдернул Архипов из раздумий и передал ему склизкий горячий мешочек. Себя я уже натёр. Воняет, конечно, похлеще, чем в Камбодже, добавил он, понюхав свои руки. Кисловатый запах фермента в колу защекотал ноздри и медленно стал заполнять все пространство вокруг, создавая невидимый туман, в котором постепенно исчезали чужие для гнезда запахи, маскируя непрошенных гостей. Такулча обрадовался бы такой маскировке. Денис повертел головой, стараясь найти воздух посвежее, но противный запах преследовал всюду. «Интересно, где он?» Женя подошел поближе к мертвому зверю. «Тут много для него работы». Он руками потрогал обломанные края хитиновой брони. «Нам надо наверх!» Андрей выкинул мешочек из-под ферментов и поднялся в лаз на потолке. Остальные последовали за ним. Денис изменил тактику построения и рассредоточил людей вдоль движущейся колонны. Этим он увеличил зону огневого прикрытия не только для своей группы, но и для воинов Шибо. Как он теперь выяснил, аборигены не слишком быстро реагируют на опасность, что в конце концов повлекло потерю еще одного бойца. В верхнем коридоре, в нескольких метрах от лаза, лежало туша. Андрей не церемонился при добыче желез с ферментами и грубо выпотрошил колу. При виде этого существа он довольно улыбался. Стенки гнезда тихо вибрировали, периодически эхом доносились рыки и шуршание. По поведению Ираши и раше большинства воинов можно было с уверенностью сказать, что в гнездо они проникли впервые, имея первоначальную задачу по охране людей. Сейчас они старались держаться рядом с ними, понимая, что сами тоже нуждаются в защите. Андрей преобразился. Возможно, он и на земле был таким, но теперь внутри гнезда он производил совершенно иное впечатление, чем изначально, проявляя лидерские качества. Он неустрашимо шёл вперёд, без прикрытия заглядывал за углы и коротко перекидывался с Ирашем вопросами о дальнейшем маршруте. Женя следовал за ним и иногда притормаживал его стремление ускориться. По очередной из таких необдуманных поступков Андрей, не останавливаясь, пробрался в ласы и чуть не лишился жизни. Перед самым его лицом пробежал страж, едва не наступив на голову. Сам Калу его не заметил, но бегущий за ним Хеглен на секунду остановился и, оценив человека как чужака, кинулся на него. Женя среагировал мгновенно, ногой оттолкнул Андрея, а сам, падая на спину, нажал на спусковой крючок. Короткой очередь прошила грудь и морду хищника, нанося ему смертельные раны. получив дозу пуль, тот обмяк в прыжке и тяжёлым грузом упал на Сапожникова, подмяв его под себя. Воины Шибо пронзили своими копьями уже мёртвого Хеглена, но услышав руган человека, поспешили ему на помощь. Женя ушиб себе спину и сильно ударился головой, из-за чего ему понадобилась помощь, чтобы встать на ноги. Его лицо и грудь были залиты кровью. Я же тебе говорил, не суй свою дурную голову во всякую дыру. Евгений сплёвывал кровь, попавшую в рот, и вытирал лицо. «Спасибо, но я тебя не просил о помощи», — холодно ответил Андрей, потирая место удара. «Да иди ты к чёрту!» — не просил он. «Сунешь ты ещё раз? Сам лично прострелю тебе башню. Внимательней надо быть!» «Евгений Васильевич, да не горячись так! Промой лучше глаза!» «А кровь не ядовита?» Серёга протянул свою фляжку с водой. «Мы же обмазались этой вонючей жидкостью. Почему он нас увидел?» Для убедительности он понюхал свои руки и отдернул их, почуяв кислый запах. «Наверное, потому что у них есть глаза. Да, Андрей?» Женя вылил воду на лицо и фыркой смывал кровь. «Да, страж мимо прошел, не почуял нас. Ах, и Глена я сам не заметил. Спасибо еще раз!» Уже с виноватой интонацией сказал Андрей и пожал Евгению руку. «С каждым шагом узнаем что-то новое. Все, пошли дальше». Денис аккуратно заглянул в глаз и, убедившись, что коридор пустой, прошел, держа свое оружие наготове. Шибо без какой-либо команды потянулись за ним. Андрей, расталкивая их, вышел вперед, к Архипову, и возглавил колонну «Показывай путь». Евгений и Сергей поменялись ролями, и теперь Сапожников замыкал цепочку нарушителей спокойствия гнезда. Поднявшись еще на один уровень выше, заметили, что в коридорах стало гораздо светлее, полы выглядели чище. Мимо смешанной группы несколько раз прошли невиданные доселе существа. Это были и нижнецы, которые действовали в основном снаружи гнезда, и нестражи. Раза в два мельче колу, с тонким брюшком, коротким тельцем и маленькой головой. Зато ножки у них были длиннее, а под усами, торчащими будто у муравьев, виднелись по паре маленьких глаз-бусинок. Но они не обратили какого-либо внимания ни на людей, ни на шибо. Уткнувшись носами в Женю, они просто обошли его. Сапожников замер, держа автомат наготове. Никто в этот момент не проронил ни слова, наблюдали молча. Становилось ясным, что чем выше они поднимаются, тем тише надо себя вести. И маскировка ферментами убитого колу начала давать результаты. Денис показал Евгению большой палец вверх и похлопал Андрея по плечу. Тот кивнул в ответ и двинулся вперёд. Пройдя по коридору в десяток метров, Ираша остановился и подозвав своего воина, указал на стенку. Шибо тут же начал делать в нём выемку. Люди наблюдали за его работой с немыми вопросами на лицах, но Андрей разъяснил недоумение. Это бомба. Прошана сама по себе очень огнеопасная, а если перетереть в порошок и добавить чуть каменной пыли, то взрывается не хуже тротила. Воин доделал углубление. И в подтверждение слов Андрея заложил внутрь свою сумку, оставив снаружи длинную верёвку. Рашана, напомни, что это, попросил Сергей, не спуская глаз с прохода. Это растение, которое светится в темноте, с интонацией учительницы начальных классов сказал Андрей. А подрывать чем будете? Огонь. Ираш показал Евгению два чёрных камня, похожих на кремний. Понятно, ответил Сапожников. Тем временем Рож дал команду ещё трём воинам, и те, разбежавшись вдоль коридора, тоже начали делать выемки для закладки взрывчатки. Чувствуете? Шляхтович нюхал воздух, пытаясь вспомнить знакомый запах. Мочой разит. Женя не был наполнен энтузиазмом, и кислован бреп повсюду его преследовавшего, ему было достаточно. Это люди, грустно ответил Андрей. Я знаю людей. Они так не пахнут. — Живые так не пахнут, Сергей, а мертвые пахнут, — добавил Денис. — Точно, трупный запах. Сергей сморщил нос, определив природу зловония. — Нам бы поспешить, не к добру это. Архипов осмотрел пустой коридор и уже хотел поторопить Шибо, но Андрей приложил палец к губам и пальцем показал наверх, где через небольшое отверстие, ширину с человеческую голову, заметил стражника гнезда. Калу остановился, и через отверстие люди рассмотрели часть его брюха. Подашечный воин Шибо воспринял появление своего естественного врага как приказ к действию и громко зашипев, воткнул в него остриё копья. Калурес, когда дёрнулся и развернувшись, начал расширять отверстие клышнями. Всё это происходило настолько стремительно, что люди среагировали лишь тогда, когда стражник просунул голову к ним в коридор и, раскрыв пасть, издал тонкий, проверяющий до костей крик. Первым отреагировал Андрей. Он стоял ближе всех и тут же начал наносить удары своими мечами по бронированной голове твари. Но прочный хитин не поддавался, лишь синхронные очереди из автоматов Дениса и Евгения остановили его. Андрей, оглохнув от выстрелов, присел на пол. Хлынувшей из отверстий жидкость тут же обрызгала его с ног до головы. Ираж подбежал и громко ругаясь, дал под затыльник своему воину. Даже не зная языка, можно было по интонации понять смысл сказанного. "Бежим отсюда!" крикнул Андрей, услышав множественный топот мелких ног и сильную вибрацию стенок гнезда. На клич стражника к нарушителям покоя устремились Хэглена и Калу, чтобы убить незваных гостей. Быстрее! прикрикнул Денис на шебо. Серёга, Женя, прикрываете. Мы, офицеры, не дожидаясь команды, уже заняли позиции, закрывая коридоры. Лас Архипов им лишь подсказал, чтобы стояли не впереди, а отошли за спины воинов, так как их говорить и позволяли им стрелять над головами шебо. А более низкорослые ощетинились копьями в ожидании Калу, пока их соплеменники доделывают свою работу. Ираша и Андрей ходили между установщиками взрывчатки, помогая им выкопать углубление. И как бы им ни хотелось поджечь фитили, но сейчас этого делать было нельзя, лишь когда спасут выживших людей и будут уходить. "Готово", доложил Андрей, подталкивая Ирашу с другими воинами и побежал вдоль коридора дальше. "Уходим", дал команду Денис и встав у стенки прикрыл отход людей. Они сменяли друг друга на расстоянии визуального контакта, продвигаясь всё дальше в глубине сда. Через пару минут Архипов остановился у края лаза, дожидаясь, пока остальные перейдут через проём на верхний уровень. Тут появились два хэглена. Следом не отступили стражи Калу, занимая своими телами всё пространство коридора. Хищники, увидев человека, остановились в 5 метрах от него, но Калу упёрлись в них, подталкивая вперёд. Их хэглены рванулись в атаку. Денис сжал рукоятку автомата посильнее и начал стрелять короткими очередями. Расстояние до хищников стремительно сокращалось, и он понимал, что отойти не успеет. В этот момент из лаза высунулся Евгений, прикрывая отход. Стрельба из двух стволов дала положительный результат. Подкошенные пулями хыглены упали, так и не успев добежать. Их тела тут же растоптали колу. Простого попадания в голову стражнику было недостаточно, сказывалась специфика строения тела. Убить его можно только лишив большей части головы. Чья-то сильная рука зашива растянула Архипова в лаз, а сунувшие туда свои морды колу встретились с копьями Шибо. Это их остановило на несколько секунд и оказалось достаточно, чтобы Евгений, отступив назад, почти в упор расстрелял стражам головы, вынеся все содержимое наружу. Тела их обмякли, закупорив собой проход в хоридор. «Идем?» — громко спросил Шлехтович. «Да, да!» — ответил Денис, сменяя магазин в автомате. Он похлопал по плечу Сапожникова Они вместе пропустили вперёд воинов и последовали за ними. Вся группа бежала по узким коридорам. Люди сзади поторапливали всех и помогали коротконогим шебо, иногда оглядываясь назад. Сергей шёл впереди вместе с Ирашем, иногда стрелял. Денис не видел куда и в кого, наблюдал лишь результаты стрельбы в виде свежих тел убитых разномастных кол. Ни стражники, и лежницы, на которых люди уже насмотрелись, а помельчи Уверенность Андрея придавала надежду, что никто не заблудится и группа дойдёт до своей цели. Чем выше они поднимались, тем тоньше становились стенки. Любой сильный удар прикладом мог проломить перекрытие. Нападения на них участились. Хеглена и стражи слепо бросались в атаку, но лишь благодаря стрелковому оружию каждый раз победа оказывалась за людьми. Через полчаса блужданий по лабиринту запас патронов изрядно уменьшился, нодбы и комплекта, которые набрали ребята, Ещё оставалось больше половины. В стенках начали возникать проёмы, чем-то напоминающие окна. Выглянув в один из них архипов увидел бескрайние просторы пустынной планеты и предположил, что сами окна находятся на уровне третьего этажа. Это значило, что большую часть дороги внутри гнезда они провели под землёй, а видимую часть башни поднялись буквально минут 10 назад. Денис обернулся и посмотрел на уходящий полукругом коридор. Мы по кругу бегаем. — крикнул он остальным. Люди остановились, а за ними и шибо. Архипов начал бить прикладом по внутренней стенке коридора, которая вела к центру башни. Мелкие трещины паутинкой возникали после каждого удара. Глиняная стена поддалась не сразу, но с каждым ударом сколы становились крупнее. Увидев тщетные попытки человека, Ираш сам подбежал и, используя острые когти на пальцах, остервенело начал проламывать стену, которая быстро поддалась его усилиям. Как только в стене появился просвет, Архипов доломал края, расширив отверстие до величины человеческой ладони и заглянул внутрь. Что ты там увидел? испуганно спросил Евгений, заметив побледневшее лицо Дениса. Архипов прикрыл нос рукой и пригнувшись отошёл в сторону. Это что там должно быть, что даже ты сморщился? спросил Сапожников, удивившись реакции своего командира, и недолго думая тоже заглянул. За стенкой была огромная сферическая полость. Вся башня конструктивно служила внешним каркасом, внутри которого зияла пустота. Стенки сферы представляли из себя сотни и тысячи небольших овальных ячеек, внутри которых лежали тела людей и шибо. По ним ползали колоу небольшого размера, перенося тела с места на место и иногда их переворачивая. Зловонный запах разлагающейся плоти и экскрементов резко ударил Жене в нос. То, что он чувствовал до этого, было цветочками. Оторваться от страшной картины его заставил Калу, который заглянул в образовавшееся отверстие с обратной стороны. Страшливо пыхтя, он смотрел на человека за стеной, не понимая, что он там делает. Он лапками потёр длинные усы и тут же начал хвататься за края, расширяя проём. Сапожников недолго думая, вскинул автомат и выстрелил ему в лоб. Тот, сложив лапки, обмяк и полетел вниз с внушительной высоты. Что там? Что? выкрикнул Сергей Дариков впереди. Он прикрывал коридор. «Мы нашли то, что искали», — ответил Евгений, осторожно всматриваясь внутрь, в поисках следующего любопытного существа. «Зря ты, Женя, выстрелил», — тихо сказал Денис. В этот момент прозвучал пронзительный крик, и стенки коридора мелко завибрировали. «Да твою же!» — выругался Сапожников. Андрей и Ираш поочередно заглянули внутрь сферы, но тут же отпрянули. «Мне кажется, живых там нет», — произнес парень. Мы проверим. Кто-то из вас говорил, что колодцы держат людей живыми, чтобы потомство выращивать. Денис обернулся к Андрею. Да, должны держать. Но эти уже вряд ли живы. Надо уходить, если хотим сами остаться живыми, ответил тот. В любом случае мы должны взять образцы и поискать выживших. Это не обсуждается. У нас с вами договорённость, настоял Денис. Едва он выпрямился, края отверстия в сферу будто разорвались. и в нем появилась голова стража, Калу. Он щелкал челюстями и извивался в попытках пролезть. Люди и Шибой интуитивно отпрянули в сторону, лишь Денис остался на месте, когда его атаковало существо. Архипов получил сильный удар в грудь и тут же пригнулся, а над его головой замкнулись челюсти. По инерции он отскочил назад, Калу не отступал и вновь атаковал. Стенка, в которую Денис уперся спиной, громко треснула и разломилась. Денис не удержался, сорвался на крышу и начал падать вместе со стражем, который перепрыгнув человека, полетел вниз с высоты третьего этажа.